Демон подергал копытом и задумчиво произнес, «Вам покажется странным, но если бы мне пришлось выбирать, я стал бы на сторону людей. Может, я и унаследовал зло, но зло земное, или, проще говоря, человеческое, а объединиться с чуждым злом я просто не в силах, я их не знаю, и они меня не знают, да мне неуютно было бы с ними». — Зло есть зло, но у него бывают различные варианты, которые не всегда совместимы. послышались шаги, и Дунка набернулся. Диана, все еще в зеленом платье, как бы плыла по ступеням лестницы. Она подошла к демону и недовольно спросила его. — Скрач, зачем ты сошел со своего столба? — Миледи, — сказал Дунка. Я попросил его спуститься и посидеть со мной. Для меня так было удобнее, иначе я вынужден был бы стоять за дров голову, чтобы видеть его. — Он не надоел вам? — Вовсе нет. Мы мило беседовали. — Полагаю, что мне следует вернуться обратно, — проворчал Скрач. — Погоди, я помогу тебе. Дункан поднял демона, чтобы тот смог зацепиться своими исковерканными руками и взобраться наверх. Мы с тобой хорошо поговорили. Спасибо. Вам спасибо, милорд. Мы еще побеседуем? Почти наверняка. Дункан повернулся к Диане, которая стояла у входной двери, ожидая его. — Я подумала, не пройтись ли нам, — предложила Диана. — Я показала бы вам окрестности. — С огромным удовольствием. Очень мило с вашей стороны. Дункан предложил ей руку, и они стали спускаться по ступеням высокого крыльца. «Как чувствует себя кудберт спросил он. «Хуже, чем вчера. Он кажется каким-то неразумным. Но сейчас он уснул. Я очень волнуюсь за него. Может быть, мой визит?» «Нет, вы тут ни при чем. Его состояние ухудшается с каждым днем». Бывает, выпадают хорошие минуты, но не часто. По-видимому, ему стало плохо, когда я уезжала. Я бы не оставила его, но он сказал, что с ним все в порядке, и он обойдется без меня. Вы очень любите кудберта Он стал для меня отцом с тех пор, как я была младенцем. настолько двое. Некоторое время они шли молча по тропинке парка позади замка. Затем Диана спросила. Вы, конечно, считаете, что я груба со скрачем. Да, мне кажется, что грубоваты. Неужели он не имеет права спуститься со столба и посидеть на скамейке? Он всем надоедает. Теперь посетители у нас редки, а в былые времена в замок приезжали многие. Он вечно приставал ко всем, чтобы они слушали его глупую болтовню. Кутберт считал, да и не он один что Скрач немного не в себе. — Понятно. Но он, в сущности, в полном порядке. Конечно, я ничего не смыслю в демонах. Дункан. — Да. — Давайте оставим этот дурацкий разговор. Мне надо что-то сказать вам, и если я не скажу сейчас, то потом у меня на это не будет сил. Диана остановилась у поворота тропинки. Дункан встал перед ней, и увидел бледное, осунувшееся лицо. «Надеюсь, ничего плохого?» — с беспокойством спросил он. «Как сказать? Помните, час тому назад вы сказали, что скоро уйдете, а я ответила, не торопитесь, отдохните?» «Да, помню. Я должна была сообщить вам кое-что, но не сказала, и ушла, чтобы собраться с духом». Он хотел что-то ответить, но Диана остановила его жестом. Я не могу ждать и должна сказать сейчас. «Дункан, дело в том, что вы не можете уйти. Вы никогда не выйдете из замка». Он слышал, но слова не доходили до него. Он не мог поверить своим ушам. «Этого не может быть, я не могу. Я не знаю, как вам объяснить, но вы не сможете уйти, и никто не сможет вам помочь. Это часть колдовства, и его нельзя разрушить». «Но вы же говорили, что у вас бывали гости, и вы сами, с помощью магии, личной магии, а не чьей-нибудь чужой. Это тайное знание, которое каждый держит в себе. Наши гости имели это знание. Это волшебство, что и у меня немного есть, а поскольку никто из вас этого не имеет, то на глазах у Дианы появились слезы. «И вы не можете нам помочь?» и колдун не поможет никто не может помочь только ваши личные способности в нем внезапно вспыхнула злоба и ослепила его донкан закричал какого черта тогда вы звали нас в замок вы знали что случится вы знали что мы попадем в западню вы знали он остановился поскольку усомнился в том что она слышит его диана открыто плакала опустив голову, одиноко стояла и плакала. Потом подняла свое мокрое от слез лицо и закричала. — Вы были бы убиты! Вы разбили отряд разрушителей, но они собрались бы снова и убили вас. Это было только минутное затишье. Они снова стали бы охотиться на вас, как на диких зверей. Понимаете? Поймите, пожалуйста. Она сделала шаг к Дункану. Он обнял ее и прижал к себе, а она опустила голову на его грудь. Все ее тело тряслось от рыданий. «Я не спала всю ночь, все думала об этом и не знала. Как скажу вам? Я хотела просить Кудберта, чтобы он вам сказал, но потом решила, это не его дело. Я виновата и сама должна вам рассказать. И вот я...»